Глава 13 В голове тысячи мыслей. Они мечутся, наталкиваясь друг на друга. Сердце стучит, как обезумевшее. Тис тянет меня за руку вверх по пустынной лестнице, а я иду, как неловкая деревянная кукла, с трудом переставляя ноги. То, что я видела, — это просто наведенная галлюцинация. Или я заглянула в будущее, а, может, умерев, я из этого будущего вернулась? Туман окружает плотной пеленой. Тени рядом нет, но я прекрасно помню ее зловещие слова. Она сказала, «Я покажу тебе кое-что важное. Смотри внимательно, смотри». А потом умер Тиз, и я тоже умерла. В груди до сих пор давит, будто под ребрами застрял фантомный черный шип. Что, если сейчас все повторится? Что, если тень меня предупредила? Но зачем? Нет, сейчас надо думать о другом. Если это правда, то как избежать смерти? Как исправить будущее? Между тем лестница заканчивается, и мы входим на третий этаж правого крыла. Как и в недавнем видении, дверь в комнату Эйды приоткрыта, и из нее клубами валит серый густой туман. Последний рывок. Обернувшись и отпустив мою ладонь, ободряюще улыбается Тиз. Потом он шагает к двери. Взявшись за ручку, распахивает ее, чтобы зайти внутрь, но я хватаю парня за локоть, останавливая «Подожди!». Шепчу, чувствуя нарастающее волнение. В висках бешено стучит пульс. «Давай...» «Давай просто закроем эту дверь. Незачем подходить к окну!» «Что? Почему?» «Вдруг за ним притаился монстр!» Слуга задумчиво наклоняет голову. «Что ж, тиара Адель, вы правы!» «Говорит он, вам лучше остаться в коридоре. Я зайду один, закрою дверь изнутри и только потом проверю окно. Для вас так будет безопаснее». «Нет!» Я отрицательно мотаю головой, но Тис не слушает, ловко отцепив мои скрюченные пальцы от своего камзола, проскальзывает в комнату. «Стой!» Я не позволяю ему закрыть дверь, заскакивая внутрь. В комнате Эйды все так же, как было в видении. Слегка колышется ситцевый балдахин, платье с оборками висит на спинке стула. На полках поблескивают драгоценности. Туман стелется густым полотном. «Что с вами, Тиара?» Возмущается слуга, когда я преграждаю ему путь, вставая между ним и окном. «Прошу, Тиса, давай уйдем!» Я делаю умоляющие глаза, в которых уже набегают слезы. «Я думаю, возможно, у меня было видение. Впереди монстр, и он убьет нас!» Парень вздыхает, окидывая меня раздраженным взглядом. Ему осталось несколько шагов до цели, но он вынужден слушать истерику, навязанной ему хозяйке трусихи. «То, что вы увидели, иллюзия тумана!» «Вы к нему восприимчивы и сильнее, чем жители этого мира», — словно ребенку объясняет он. «Но теперь самый опасный отрезок пути позади. Здесь можно не бояться. Твари не забираются так высоко. Поэтому, пожалуйста, дайте мне пройти». Я отрицательно мотаю головой. Я хочу приказать ему уйти прочь. Хочу объяснить, что меня трясет от плохого предчувствия. Но, глядя в покрасневшие глаза слуги, вдруг понимаю... Никакие мои слова не остановят Тиса. Он слишком боится гнева Кленфарна. Он все равно пройдет, если надо силой выставит меня в коридор, а потом приблизится к окну. Если там никого нет, то и ладно, пусть считает меня трусихой. Но что, если там притаился монстр, как в моем видении? Тогда нам грозит смерть. Надо срочно что-то решать. Ладно, вздергиваю сдрагивающий подбородок. Иди. Но сначала проверим точно, ли там пусто. — Проверим. — И как вы собрались это сделать? — Хотя бы так. Порывисто шагнув к полкам с украшениями, я загребаю горсть. Перекинув один драгоценный камень в свободную руку, замахнувшись, швыряю его в темный квадрат окна. Камешек стукает о деревянную раму и отскакивает на середину комнаты. Я задерживаю дыхание, готовая броситься бежать. Повисает тишина. Тиз за моей спиной скептически хмыкает. — Вот видите? Там никого нет. Поэтому... Раздается от окна тик-тик-тик. Это острые черные лапы цепляются за подоконник, а потом я вижу тушу существа, которое вообще непонятно, как пролезло в окно. Это паук с десятками смолянистых глаз, и каждый смотрит на меня. Тело парализует страхом. Мой внутренний кролик замирает, будто надеясь, что его не заметят. Ш -ш -ш -ш. Повторяет монстр, распахивая пасть. Дальше все происходит так быстро, что мозг с трудом успевает обрабатывать события. Миг, и монстр отталкивается лапами от подоконника, целя мне в сердце кинжалами лап. Миг, и Тис дергает меня назад так, что смертельный удар проходит мимо. «Беги!» Кричит он, толкая меня к двери так, что я, не удержав равновесия, падаю на пол возле порога, сам он заступает вперед, приняв боевую стойку, замирает напротив монстра. Я уверена, сейчас все повторится, сейчас тварь убьет слугу, но Тис перехватывает удар ее черных лап, которые я даже не успела заметить, резко выгибает конечности твари назад, с хрустом надламывая в суставе. Паук верещит, отскакивает к окну, но тут же вновь с яростью кидается на Тиса. Отбивая молниеносные атаки, парень двигается нечеловечески быстро. Да что уж, он уже вовсе перестал быть похож на человека. Его фигура стала крупнее. Спина сгорбилась, лицо залила тьма, глаза полыхают кроваво-алым, а на пальцах наросли звериные когти. Теперь он сам выглядит как монстр из тумана. Разве что сражается не на их стороне. Безумие, чистейшее безумие. Сидя у порога, я судорожно втягиваю сквозь зубы спертый воздух. «Бежать! Надо бежать! Я сделала все, что могла!» Но тут что-то начинает жечь мою ладонь. Опустив взгляд, я обнаруживаю, что все еще стискиваю в руке драгоценности, которые схватила на полке. Среди нескольких тусклых камней ярко сияет брошь в форме лилии. Повинуясь наитию, я вытряхиваю тусклые украшения и зажимаю в пальцах одну лишь светящуюся брошь. Ее края царапают руку, лепестки впиваются в кожу. Украшение начинает разгораться ярче, вскоре пылая в моей ладони, будто факел. И в тот же момент вскрикивает «Тиз». Монстр все же достал его, ранил в плечо. Повинуясь Наитию, я вскидываю руку, сжатой в ней брошью, направляю ее на паука, который готовит смертельную атаку. «Умри!» — выкрикиваю я. Украшение вспыхивает, обжигая ладонь, луч яркого света вырывается из центра броши и накрывает тварь. Взвизгнув, то дергается, будто через тело пустили электрический разряд, вскидывает покалеченные лапы, круглое брюхо стремительно заволакивает серый налет. Вылупленные глаза стекленеют. — Ну же! Сдохни! — шиплю я до боли, сжимая в онемевшей руке брошь. Она словно вытягивает из меня силы. Мышцы дрожат, сердце стискивает холод, по виску катится капля пота. Однако, как бы я ни старалась, луч света тускнеет. А тварь хоть и ослабла, но еще жива. Она распахивает пасть, и из черной глотки вырываются звуки, похожие одновременно на смех, на кашель и на плач. ка ха х х ка Но тут на помощь приходит тис. Стремительно подпрыгнув под скинутые лапы, он замахивается рукой, на пальцах которых теперь растут длинные когти, и с противным хрустом вонзает их в голову твари. Судорожно дернув черными конечностями, паук замирает и медленно заваливается на бок. Тис выдергивает руку и отшатывается. Тяжело дыша, он стирает предплечьем пот со своего лба. Его алые глаза горят, как тлеющие угли. Вот и все. Или нет? Тик, тик, тик. Раздается снаружи, будто парами стучат десятки остроконечных лап. «Адель!» — хриплым голосом выдыхает изменившийся до неузнаваемости слуга. «Уходи отсюда!» «Но я даже с пола встать не смогу. Сил нет. Да и времени тоже. Не успеваю сделать даже вдох, как из окна в комнату черным потоком проникают твари. Крик срывается с моих губ, и я так сильно сжимаю брошь в вытянутой руке, что по пальцам течет кровь. Но луч, вместо того, чтобы вспыхнуть ярче, потухает окончательно. Тис с рычанием отшвыривает кинувшихся ко мне существ. Гнилостная вонь наполняет воздух. Это конец, конец, конец. Будто муха о стекло бьется в голове ошалелая мысль. Как вдруг за спиной раздается щелчок, и твари замирают прямо в полете. Обернувшись, я вижу возвышающегося надо мной клоинфарна — У него белое, как мрамор, лицо. Глаза полыхают синим, а мрачный цепкий взгляд изучает обстановку, скользя по комнате. На широких плечах колышется плащ, сотканный из тьмы. Воздух потрескивает от магии. Сейчас он как никогда похож на демона, но все же я бесконечно счастлива его видеть. Клинфарн шепотом зову я, но он слышит, опускает на меня глаза, и в их глубине я вижу черный водоворот из гнева и едкого страха. Дракон торопливо ощупывает взглядом мои дрожащие плечи и стиснутые пальцы, мое напряженное от испуга лицо. Какого шираста ты здесь делаешь, Адель! Рычит он с такой болью, что я ощущаю ее ноющим толчком в сердце, а затем дракон опускается на колени и прижимает меня к себе. Я безропотно обнимаю мужчину за плечи, прячу лицо на его груди. Боковым зрением вижу, как твари рассыпаются в пыль, как, повинуясь беззвучному приказу, окно захлопывается, обдавая спину холодом. Тело, что держалось из последних сил, наконец расслабляется. Я тихо всхлипываю, совсем как в детстве, когда папа утешал меня после ночных кошмаров. «Стоит оставить тебя одну, Адель, и ты во что-то вляпаешься. Если туман попал в дом, то надо было просто закрыть дверь и ждать меня. Зачем ты пошла в туман?» Рявкает Клоенфарн, но его руки бережно скользят по моему телу, проверяя, не ранен ли я. Нет ли повреждений. Я чувствую его гнев из-за страха. Он испугался за меня. И не могла иначе. Шепчу, утыкаясь лбом в его шершавый камзол. Ничего не ответив, Клоенфарн подхватывает меня под колени и спину, выпрямляется вместе со мной. Теперь я на его руках. И, несмотря на гнев дракона и резкие слова, чувствую себя в безопасности. «Хозяин!» Хрипло произносит Тис, падая на колени и свешивая голову. «Это все моя вина. Я приму любое наказание. Еще как примешь. Но позже». Мрачно откликается Клоинфарн и выносит меня из комнаты. «Тис не виноват. Бормочу его в ключицу. Он спас меня. Разберемся завтра». Садит дракон, торопливо спускаясь по лестнице. «Как ты себя чувствуешь?» «Я... Я...» Пытаюсь выговорить непослушным языком, но веки делаются тяжелыми. Голова идет кругом, и мир качается, будто я долго кружилась в танце, а потом замерла. На пару мгновений я выпадаю из реальности, а когда прихожу в себя, дракон уже кладет меня на мягкую перину, накрывая теплым одеялом, укутывая со всех сторон, и только руки остаются лежать поверх ткани. Броши в моей ладони нет, как нет кругом и тумана. За окном темно, и лишь тусклая луна заглядывает в комнату. Я чувствую себя бесконечно усталой и, наверное, засыпаю. Потому что то, что происходит дальше, больше похоже именно на сон. Я наблюдаю его сквозь тонкую щель между почти закрытыми веками. В сумраке ночи Клоинфарн сидит у изголовья, сжимая губы в мучительном ломаном изгибе и глядя на меня. В его темных глазах бушует странная эмоция, будто сомнения грызут драконы изнутри. А потом происходит совсем невероятное. Клоинфарн берет меня за руку переплетает наши пальцы и целует мою кисть, каждую косточку, одну за одной. И это не страсть. Это больше похоже на жажду. Кожа горит там, где ее касаются губы дракона. Затем, опустив голову, Клоинфарт прижимает мою руку к своему молчаливому сердцу. «Адель...» — хрипло зовет он. «Я не должен был оставлять тебя. Едва почувствовал, что ты ранена. Я... Если бы с тобой что-то случилось...» Он делает паузу, его голос становится сухим и ломким. Ты права. Конечно, права. Этот дом и это место не подходят для принцессы. Не подходят для тебя. Мы скоро переберемся, куда захочешь, только нужно немного подождать. Еще пару недель. Он вновь замолкает, сжимает мою ладонь, будто она для него протянутый канат. Вот только сброшенный слишком поздно. Медленно опустив мою руку на одеяло, он размыкает пальцы. Ты не будешь страдать, Адель. Произносит он уже другим голосом, безликим, высушенным от эмоций. Все пройдет быстро. Ты и сама не заметишь. Просто однажды проснешься, и все будет кончено. Но пока что спи, Эдель, Спи. Сегодня я буду охранять твой сон. Никто сюда не придет.